Жена будет очень уставать и порой не сможет быть нежна к своему мужу и не оценит его попытки помочь ей. Она, возможно, будет часто жаловаться, но если муж поймет, как сильно нуждается жена в его любви и поддержке в этот период, он, несмотря ни на что, постарается оказать ей помощь. Многие мужчины уверены, что уход за ребенком не мужская работа. Это неправильное представление. Можно быть нежным отцом и настоящим мужчиной одновременно. Известно, что духовная близость и дружеские отношения между отцом и детьми оказывают благотворное влияние на характер ребенка и на всю его последующую жизнь. Поэтому лучше, если мужчина с самого начала постарается стать настоящим отцом, постигая это сложное искусство вместе с женой. Если в первые два года отец предоставит все заботы о ребенке жене, она навсегда останется главной во всех вопросах, касающихся ребенка. Позднее отцу будет гораздо труднее начать осуществлять свои отцовские права и обязанности. Неважно, сколько раз отец покормит ребенка или сменит ему пеленку, но он обязательно должен это делать время от времени – Например, отец может кормить ребенка ночью, из соски, в первые недели, когда мать еще очень слаба, или постирать пеленки в воскресенье. Отец может регулярно ходить с ребенком в детскую консультацию. Отец может помочь во многих других делах. Конечно, бывают отцы, у которых мурашки ползут по телу при одной мысли о необходимости ухаживать за ребенком. Вы не добьетесь многого, если будете заставлять их. К тому же многие отцы просто стесняются принять участие в уходе за ребенком, и их нужно поощрить к этому. Еще несколько страниц из книги Бенджамина Спока «Ребенок и уход за ним». Две вещи обычно сердят упрямого ребенка. Первое – это если держать его голову направляя ее к груди. Ребенок не выносит, когда его голову держат и будет вырываться. А вторая — сжимать его щеки, чтобы раскрыть рот. Новорожденный обладает инстинктом поворачивать голову в ту сторону, с которой что-то прикоснулось к его щеке. Этот инстинкт помогает ему найти сосок. Когда вы сжимаете сразу обе его щеки, вы ставите его в тупик. И сердите его. Разные дети по-разному ведут себя во время кормления грудью. Один врач, наблюдавший поведение сотен детей во время первого грудного кормления, разделяет их, не без юмора, на различные типы. Энергичный, жадно втягивает околососковый кружок и энергично сосет, пока не насытится. Если позволить ему жевать сосок, он может причинить матери сильную боль. Впечатлительный ребенок может прийти в такое возбуждение от соприкосновения с грудью, что будет все время отпускать сосок и плакать, вместо того, чтобы взять его обратно. Такого ребенка нужно взять на руки и немного успокоить, прежде чем он будет в состоянии попробовать взять грудь снова. Так будет продолжаться несколько дней – прежде чем все войдет в норму. Волокитчик. Ребенок, который в первые несколько дней никак не решается взять грудь. Не настаивайте. Он просто ждет, когда молока прибудет. Если вы будете подгонять его, он лишь заупрямится. Подождите спокойно. В конце концов, он возьмет свое. Лакомка. Ребенок, который сначала берет в рот каплю молока и причмокивает, смакуя ее, а только затем начинает сосать по-настоящему, попытки торопить только рассердит его. Отдыхающий – ребенок, который любит отдохнуть после каждых нескольких минут сосания. Не торопите его, он высосет достаточно молока, но за более продолжительное время.